Не понимаю, Вашего Величества. Она и сама не понимала. Когда ее сыновья были еще совсем маленькими, она напевала, увидев в небе над Стамбулом разноцветную радугу. Алибана, Ешиль, Терлалара. Красный цвет мне, зеленый полям. А селим бегал и дразня братьев восклицала мне черный, а мне черный? Все уже забыли об этом, а она помнит: И орлы у него в клетках были черные. Зачем она выпустила их Черных орлов на белых аистов. И мам бормотал молитву. где заканчивается бред и начинается действительность. Боезит что-то рассказывал о раздвоенном Мустафе, который раздваивался сначала для Джихангира, а затем уже и для него самого. О чем это он? И чего хочет? Чтобы она соединилась с сыновьями живыми и мертвыми даже в их грезах? Одному сыну Мустафа раздваивался в помутневшем сознании, другому — благодаря его слишком острому разуму. — А где же этот Мустафа? — спросила она почти раздраженно, хотя никогда не умела толком раздражаться. — Тот убежал. — А кто убит? — Мустафа. — Тогда кто же убежал? — Выходит, тоже Мустафа. Но не настоящий двойник. Двойник? А зачем это? Кто выдумал? И только тогда вспомнилось имя Валиде Хавсы. Она оставалась мудро-коварной даже после смерти. Все предвидела. Ага, наперед определила. И смерть ее сыновей тоже наперед определила Валиде. И для Мустафы. Выдумала двойника, чтобы запутать всех, может, и самого Аллаха. Безумная мысль встряхнула Роксолану. Найти двойника для Боязида и спасти своего любимого сына. Немедленно найти для него двойника. Валидевиш догадалась сделать это для Мустафы. Почему же она не сумела? Позвать Гасана и велеть ему? Поздно. Поздно. Нужно было с детства, как у Мустафы. Теперь никто не захочет разделить свою судьбу с судьбой ее сына. А тот другой Мустафа? Где он? — Где он? — переспросила она вслух, и Боязит понял, о ком идет речь, ответил почти беззаботно. — Отпустил его. — Как же ты мог это сделать? Этот человек страшнее и опаснее настоящего Мустафы. Он овладел всем тем, что и Мустафа, но он обижен своим происхождением и теперь попытается все возместить. Почему же не попытался сразу? Потому что слишком близко был султан с войском, а янычары сразу почувствовали бы не настоящего Мустафу. Он, наверное, никогда к ним и не ходил. Говорил, что ходил иногда. Но они всегда почему-то молчали. Может, почувствовали, что это не Мустафа, и упорно молчали. И ничего более страшного, чем это молчание, тот человек никогда не слышал. Тот и оно. Этот человек обладает умом и тонким чутьем. Он намного опаснее настоящего Мустафы. Примерно через полгода ее слова сбылись. Боезит пришел к матери, бледный от растерянности. — Ваше Величество! Он объявился. — Кто? — Лжемустафа. Вынурнул где-то возле Сереза в Румелии. Кажется, оттуда родом. Румелийский Бейлербек сообщает о зачинщиках беспорядков в тех местах. — Откуда же ты знаешь, что это самозванец? — Прислал ко мне человека. Где этот человек? Отпустил его. Снова отпустил. Это был купец. Ничего не знал. На этом свете нет таких людей. Почему самозванец пишет тебе?»